Глава девятнадцатая С приходом осени улицы Ханоя покрылись ковром из листьев красной бургмансии. Настало время премьеры. Николь каждый день вспоминала об Иветте, поражаясь тому, что жизнь течет своим чередом. Она сидела в гримерной, нанося макияж и думала о Чане. Их встреча казалась ей судьбоносной из тех, что меняют всю жизнь. Стоит ступить на эту тропу, и назад дороги не будет. Совсем как в ту ночь, когда отец застрелил брата Чана. Тогда разрушилась ее стабильная французская жизнь. Одно оставалось ясным. Какую бы сторону она ни приняла, второй придется лишиться. Повернувшись спиной к родным, она их потеряет. А вместе с ними и Лизу. Но вьетнамская кровь взывала к Николь. Ее тронули надежды Чана на светлое будущее. Он рассуждал о переменах со всей страстью, но в то же время говорил разумно. Пришел черед пересмотреть собственные убеждения. А что если он прав? И именно французы повинны в смерти ветты Николь покачала головой, подозревая, что никогда не узнает правды. Чан хотел прийти на представление, но Николь удалось отговорить его, ведь там могли быть Марка и ее отец. Несколько последних штрихов макияжа и образ распутной женщины будет завершен. Николь повела носом, вдыхая запах грима. Стоило ей впервые взять в руки золотистые тюбики «Лейхнер Грис и ее сердце затрепетало. Николь облачилась в костюм и пошла за кулисы ждать своего выхода. Ее персонаж появлялся в середине первого акта, поэтому у нее была возможность взглянуть на зрительный зал, чуть приоткрыв занавес. Николь играла женщину легкого поведения, которая в то же время обладала золотым сердцем. Девушке нравилась свобода, которую она испытывала, перевоплощаясь в другого человека, пусть даже на пару часов. Это куда приятнее, чем быть собой. Сперва Николь никого не заметила, но когда глаза чуть привыкли к темноте, она увидела в третьем ряду отца. Слева сидела Сильвия, Рядом с ней светловолосый офицер, а по другую сторону Марк. Сестра чуть склонилась к нему и у Николь защипала в глазах. Но она быстро взяла себя в руки. Это ее единственный шанс. Ничто не помешает ей проявить свой талант. Николь всерьез обдумала предложение Чана, но все же хотела произвести впечатление на Марка и на отца. Заиграли первый аккорды ее песни. Николь вышла в свет софитов и запела. Она полностью отдалась музыке и окружающий мир замер. Слыша, как ее голос улетает вверх и заполняет зал, она испытывала необычайную радость. На всем белом свете осталась лишь музыка. Николь стало легко и радостно. В конце долгих аплодисментов она бросила взгляд на отца и увидела гордость на его лице. Потом с потрясением она заметила Чана. Парень стоял под одиночным бра у задней стены зала. Сердце Николь подпрыгнуло в груди. Чану было небезопасно находиться здесь. После антракта Марк ушел, остались лишь отец и Сильвия. В темноте Николь не могла рассмотреть, здесь ли еще Чан. Она надеялась, что он скрылся. Представление продолжилось, прерываемое некоторыми неполадками с освещением, но премьера имела оглушительный успех. Как только шоу закончилось, Николь смыла грим, переоделась и направилась в небольшой кафетерий, где собирались исполнители, их родственники и друзья. Широко улыбаясь, к ней подошла Сильвия в сопровождении светловолосого офицера. Сестра хлопала в ладоши. «Дорогая, ты была неподражаема. Я так тобой горжусь». «Спасибо. Я всегда знала о твоей склонности к музыке, но сегодня ты пела как ангел. Невероятно. Кстати, хочу представить тебе Андре». Николь изогнула брови. «Это просто друг», — шепнула ей Сильвия и подмигнула. К ним присоединился отец. «Чудесно». Он расцеловал Николь в обе щеки и потрепал по голове. Марк?» Николь окинула взглядом зал. «Куда он делся?» Улыбка Сильвии дрогнула. Она потерла шею, дотронулась до серьги. У него возникли кое-какие дела. Николь не смогла скрыть разочарование. «Разве это не могло подождать?» «Похоже, что нет», взволнованно сказала Сильвия. «Не бери в голову, мы так рады, что ты нашла свой путь, правда, папа?» Отец кивнул и взял Николь под руку. Ты моя звездочка, но боюсь, что нам с Андре придется вас ненадолго покинуть. Мне нужно кое с кем переговорить. Сильвия повернулась к Николь. Кстати, я тобой очень довольна. С бухгалтерскими книгами, которые ты прислала, все в порядке. Николь кивнула, глядя на удаляющегося отца. Он был немногословен но все же пришел на премьеру. Николь вспомнила, как ее выбрали солисткой на рождественский фестиваль в школе, а Сильвия заболела. Отец остался дома, и Николь не могла отделаться от ощущения, что Сильвия намеренно притворилась больной. Отец остановился и похлопал по спине какого-то мужчину. «Жиро!» Комиссар полиции обернулся и заговорчески улыбнулся Николь. «Что он здесь делает?» — спросила она у Сильвии. «Понятия не имею. Возможно, пришел на представление. Ты была божественна. Я так тобой горжусь. Об остальном не думай. Спасибо. «И надеюсь, что наше недоразумение за Марка разрешилось?» Сильвия внимательно посмотрела на Николь. «Так ведь? Я не хотела обидеть тебя, а теперь...» «Он здесь редко бывает, но стоит сказать, что я очень счастлива». Николь на пригласе скрыла эмоции за притворной улыбкой. Ее сердце трещало по швам, но показывать это она не стала. «Ты поедешь назад вместе с нами на машине?» спросила Сильвия. Только когда сестра отвернулась, Николь поддалась эмоциям. «Даже если Марка и Сильвия вместе, он ей все равно нравился». Николь понятия не имела, связаны ли дела Марка с Чаном. Как и не знала, живы ли оба парня.